Во всем его лице, в тоне голоса, проявились теперь те же порывы необузданного гнева, которые бывали нередки у его дедушки и отца. «Что ты, Петя?» — испугалась цесаревна. «Да ты не любишь вовсе своей невесты?» «Не люблю». «Так зачем ты женишься?» «Надо, Лиза, я должен жениться». Контраданс кончился, и государь поспешил проговорить тетки. «Знаешь что, Лиза, я женюсь на Долгоруковой, а ты выходи замуж за Ивана. Мы всегда будем вместе». «Ах, Петя, Петя, ты опять за свое. Говорила я тебе, что ни за кого не пойду, а за твоего Ивана и подавно». Разговора тетки с племянником не было слышно, но от слова до слова его мог бы передать Андрей Иванович зорко наблюдавший за своим воспитанником. Гнетущее настроение обручального вечера отразилось даже и на единственной счастливой паре из всех приглашенных, на князе Иване Алексеевиче и графине Наталье Борисовне Шереметьевой, которым, казалось, не было никакого дела до других. С полгода Иван Алексеевич зажил иначе, и в эти полгода его нельзя было узнать. Внешность все так же привлекательна, те же черты лица, но иное выражение приняли эта внешность и эти черты от нового, неузнаваемого налета. Иван Алексеевич переживал тот период, в котором человек нервный, живший до того деятельностью сердца, с женской природой, вдруг весь поглощается чувством и неведомыми прежде вопросами. Любовь к Наталье Борисовне заставила без ведома его самого глубже относиться к себе и ко всему окружающему, наложила на открытое, милое, но беспечное лицо выражение вдумчивости и какой-то заботы. Напротив, Наталья Борисовна осталась все так же. В ней не было перемен, в ней только сложились ясные положительные черты «Все прежде туманное». «Пойми меня, милая Наташа», — говорил Иван Алексеевич Наталья Борисне. «Я люблю тебя глубоко, люблю больше всей жизни, так люблю, как не считал себя способным уже любить. Но именно из-за этой, этой любви я и умоляю тебя. Подумай, теперь еще не поздно, откажи мне. Я, может быть, перенесу, уеду куда-нибудь. А если и не перенесу, то от этого никому потери не будет». «Я не понимаю тебя, Ваня!» – прошептала побледневшая Наталь Борисовна, вскинув на него свои глубокие темные глаза с навернувшимися слезинками. «Я и сам себя не понимаю. Я боюсь за тебя. Боюсь сделать тебя несчастной. Я дурной человек. Не скрываюсь перед тобой, Наташа. Я испорчен до мозга костей с ребячества, с детства. Не знаю, достанет ли у меня силы переломить себя». Сколько раз я оглядывался на себя, видел всю гадость, всю свою подлость. Поверишь ли, иной раз плакал, давал себе слово перемениться, а моей решимости только хватало до первого взгляда смазливого личика, до первого предложения кутить. «Перестань, милый, не клевещи на себя. Я тебя узнала и полюбила. Изменить своей любви не могу. И если бы нам не суждено было жить вместе то за другого я никогда не пойду, с глубокой убежденностью, высказала девушка. После обручального вечера начался нескончаемый ряд придворных торжеств, не дававших государю ни одной минуты трезво взглянуть на свое положение. Да он и сам как будто желал забыться, отогнать от себя всякую мысль о будущем. Но всех пышнее, и всех оживленнее отпраздновалось в старом Шереметевском доме на Воздвиженке обручения Ивана Алексеевича и Натальи Борисны накануне рождественского праздника 1729 года. Молодые обрученные были счастливы последними благослонными минутами улыбнувшейся им судьбы. Иван Алексеевич Наслаждался полным фавором.